«Глава о д и н н а д ц а т а Чего тебе, лейтенант Левкин?» Юля оторвала взгляд от бумаг, которыми был засыпан ее рабочий стол. Она пребывала не в лучшем своем настроении. Получила разнос от начальства за то, что понадеялась на скорое раскрытие дела с риэлторским мошенничеством, за то, что вообще на это дело уповала, как на прорыв, за то, что другие дела забросила, Разнос продолжался в течение получаса. Хорошо, что с глазу на глаз, иначе разговоров не оберешься. А Юля очень не любила шепота за спиной и глупых шуток своего любовника. Он стоял сейчас перед ней, странно-глумливо улыбаясь. Смысл кривляния его рта был ей неведом, сильно раздражал. Так и подмывало выгнать его из кабинета. Но зачем-то он пришел. Надо было для начала хотя бы выяснить, зачем. «Товарищ капитан, доброе утро!» — поздоровался Левкин с коротким смешком. «Разрешите присесть?» «Не разрешаю». Она глянула на него из-под лобья. И то, что она увидела, ей снова не понравилось. Левкин мало того, что выглядел очень довольным. Он был в начищенных ботинках, наглаженных брюках и в чистенькой новенькой рубашке с длинным рукавом. «С чего бы такие метаморфозы?» Для кого так старался, собираясь поутру на службу? Уж не для молоденькой л и с т а ж о р к и с неделю появившейся в управлении. Девица была прихорошенькой. Высокая, худенькая, главное, молодая. И форма на ней сидела, как влитая. Коллеги ей оглядывались вслед. Это Юля заметила сразу. А на ней, сегодня залоснившийся на локтях китель, Отпарить не успела, потому что... Потому что вчера весь вечер воевала с дураком-слесарем, явившимся, поменяясь ей смеситель в ванной без инструментов, да еще бухим. Смеситель он, конечно, поменял, но провозился долго. Она устала, изнервничалась и форму отпаривать не стала. Надела утром и пошла. А там и юбка на заду блестела, и рубашка с несвежим воротничком. Настроение окончательно испортилось». что хотел лейтенант н а с у п л е н н а я рассматривала своего любовника юля давай быстрее дел много и для наглядности она постучала ладонью по бумагам повидаться хотел соврал левкин новостями поделиться повидался ага давай делись новостями и проваливай она дело назевнула но внутри все настороженно с жалось а с т а ж р стажера ко мне в кабинет подсадили — выпалил Левкин и глупо улыбнулся. А Юля тут же про себя чертыхнулась, чего она и опасалась. «Подсаживают на седок, лейтенант!» — скривилась она, отводя взгляд от острых стрелок на его брюках. «И знаешь, она толковая!» «Наслышана!» Юля холодно глянула на лейтенанта. «У тебя все?» «Нет!» Он качнулся на каблуках, сверкающих чистотой ботинок. «Участкового убили». «Не поняла, какого участкового?» Она пропустила мимо себя сводки последних двух суток. Не до того было. Над ее головой сгущались тучи. Она это чувствовала. Того самого, на чьем участке находилась квартира бывшего бизнесмена Орлова. «Орлов, Орлов, это который срок отбывает?» «Отбывал». Левкин все же подхватил стул от стены, подтащил его поближе к ее столу, уселся. «В смысле отбывал?» Его лицо стало очень близко, тщательно выбритое, симпатичное, пахнувшее лосьоном для бритья. «Дорогим лосьоном», — она дарила, — узнала запах. х п о у д о вышел наш господин Орлов. «Вот как?» «И?» — обрадовался тому, что его комната занята». А она не была уже занята. Там уже никого не было. Среагировали? и ш ты! Она прищурилась в сторону окна. Узнали, что выходит. Быстро съехали. И? Что на языке, лейтенант? Говори, не томи. Вижу же, что что-то есть. Что? Мало что съехали. Начали зачищаться. Участковый. Она догадливо качнула головой. — Не только. — Помнишь, я рассказывал тебе о бомже с пробитой башкой? — Не очень помню, извини. Она подхватила со стола пачку бумаг. — Видишь? Запомнишь тут. — В общем, среди мусорных контейнеров, того самого участка, который курировал с и б р о в Это участковый, — уточнила Юля, перебивая. Да, — Да-да, он самый. — И? — Так вот, этот с виду бомж... оказался и не бомжом вовсе. Экспертиза установила, что его организм практически не знал спиртного, тело ухожено, а одежда, которая была на нем, хоть и выглядела рваной, регулярно, со слов эксперта, стиралась. «Что это значит?» «Ну, что-то одно из двух», — Левкин подставил под щеку кулак, улыбнулся Юлии. Либо гардероб этого бомжа знавал лучшие времена, либо он намеренно из себя этого бомжа разыгрывал. Вроде и оборванец, пьяный оборванец, потому что изо рта несло алкоголем. И тут же кровь чистая, одежда стиранная, волосы хоть и взлохмачены, но, со слов эксперта, знали шампунь и даже кондиционер для волос. Так вот. «Ух ты! И кто же он такой, твой бомж?» А не установлена личность. Но что-то подсказывает мне, что он жилец той самой квартиры, куда вернулся по УДО господин Орлов». «Так», — протянула Юля. «Намекаешь, что дядя исправно играл свою роль, изживая жильцов соседней комнаты, что Лаврова не врала. Практически уверен в этом. Доказать не могу», — добавил печально Левкин. «И что получается?» что его Орлов убил. Не получается, еще печальнее изрек Левкин. А так бы было хорошо. А почему не получается-то? Потому что он в ту ночь еще на нарах спал. Вышел только через день или два. Да, жаль. А потом вдруг и участкового убивают. Так вот я к чему веду, Юль? Левкин заговорщически подмигнул ей. Контора, походу. — Зачищается контора, которая привлекла твое внимание. — Отвали. Ей неожиданно захотелось заплакать от жалости к себе. — Я сегодня таких чертей получила за свое пристальное внимание к этой конторе. Мама, не горюй. — Да, — Левкин подумал, покрутил головой. — Жаль. Думал, мы как-то объединим свои усилия. Я по убою, ты по мошенничеству в особо крупных... не объединим. Объединяйся со своей стажеркой, она у тебя толковая». Юля почувствовала, что краснеет. Нельзя было так откровенно проявлять бабскую слабость, а она проявила. И Левкин тут же у л е ч и л ее. «Ревнуешь, что ли, Юлька?» Он протянул руку и дотронулся до ее щеки. И от нее не укрылось, как он потом потер палец о палец, потому что к ним... Прилип ее тональный крем. Она слишком густо сегодня намазала лицо. Слишком. Потому что с вечера нервничала, потом плохо спала, три чашки крепкого ч а я на ночь. Результат утром не заставил себя долго ждать. Круги под глазами, серый цвет лица. Она все исправила, конечно. Долго, в три слоя наносила тональный крем на лицо. И надо же было Левкину полезть со своими нежностями. Господи, что же за день-то сегодня такой? Я не ревную, мне просто некогда. Уходи. Она смотрела на него из-под лобья, совсем не разделяя его от личного настроения. И я не стану заниматься делами этой риэлторской конторы. Начальство запретило. И поэтому тоже. А еще почему? А еще потому, что там все... Настолько ювелирно заточено, что мне жизни будет мало, чтобы вывести их на чистую воду. Я уже поняла, что и как там делалось. С точки зрения закона, не подкопаться. Чистое психологическое давление оказывалось на людей, и все. Ну, уже что-то? Да. А попробуй это доказать, умник. Даже в случае с разыскивающим своего брата-дяди это практически невозможно. Везде видно. «Никакого давления. Все добровольно. Я была у них в офисе. Говорила с персоналом. Все сахарные просто». И о том, что мужчина, продавший квартиру, был инвалидом и имел опекуна, они вообще не подозревали. «Будто бы», — фыркнул Левкин. «Докажешь, ящик коньяка с меня». Он промолчал. «Вот именно», — подняла вверх указательный палец Юля. Брат, конечно, может отменить сделку. Это его право. Но контора и в этом случае неуязвима. Доказательной базы полно. Каждый шаг снят на камеру. Сам видел. А квартира Орлова? А что квартира Орлова? Там вообще комедия. Дамочки со слабой нервной системой не выдерживали шумного соседства и съезжали, продавая комнату за бесценок. Так не продавали бы. — А соседей вообще не должно было быть, — надул губы Левкин. — Да, уверен? — Уверен. Орлов никому комнату не сдавал. — Это он тебе сказал? Или его симпатичная соседка Лаврова? Юля снисходительно усмехнулась. — Руку даю на отсечение. — Орлов тебе слова не сказал. И отрицать ничего не стал. И утверждать тоже. — Откуда такая уверенность? — скривился Левкин. Оттуда, что он только что освободился, лейтенант Андрюшенька. И ментам помогать не станет, как бы тебе не хотелось. И да, да, я согласна с тобой. Контора не совсем честными делами ворочает, но доказать ничего мы не можем. А убийство? А что убийство? Во-первых, это твоя ипостась. Иди и работай, иди и доказывай, А во-вторых, с чего ты решил, что эта контора зачищается? Может, так совпало? — Ага, сразу два человека убиты, те, на кого приходила жаловаться Лаврова. — И что? Юля поставила локти на стол, сложила ладони под подбородком. — Кто сказал, что это жертвы одного и того же убийцы? Твой бомж мог просто сделать кому-то нервы, тем более опыта в этом ему не занимать. «А участковый?» «Ой, Левкин, она сморщилась. Не мне тебе рассказывать, что могло происходить на его земле. И кого он мог прессовать за это?» «Ищи другой след, лейтенант Левкин. Район хоть и спокойный, но... Но всякое ведь бывает. Кстати, как его убили?» «Несколько ножевых ранений». «А бомжа?» «Проломили голову чем-то тяжелым. Вот!» — Вот тебе и ответ, лейтенант. Никакой связи. — И прошу тебя. Она приложила обе руки к груди. — Не приставай ты ко мне больше с этими риэлторами. Тема закрыта. Левкин ушел, громко хлопнув дверью. — Засранец! Не он сегодня перед начальством на вытяжку стоял и краснел всеми открытыми частями тела. Не он ждал повышения. И не он теперь его не дождется Да, она надеялась на это дело, очень надеялась, но прогадала. Ничего она не найдет, документы в идеальном порядке. А что касается людей, никто, кроме Лавровой, не пришел с жалобой. За те годы, что сидел Орлов, комната его пропавшей без вести жены переходила из рук в руки в год по три раза, и никто не пожаловался. «Чего копать?» Кто позволит? Вот если бы Левкину удалось подтянуть убийство бомжа и участкового к этой фирме, тогда да, тогда другое дело. Он бы по убийствам работал, она бы подключилась по факту неоднократного мошенничества. Но пока ничего она делать не станет. Она станет работать по тем делам, которые запустила. А после обеда навестит своего приятеля, Может, новости у него какие-нибудь появятся. Ну и заодно посмотрит, как там разместилась молодая толковая с т а ж ё р к а Что-то уж слишком лощеным явился сегодня на службу Левкин. Слишком. Она не ревнует. Нет, конечно. Какой имеет право ревновать? У них отношения без обязательств. Но зло все равно брало». Юля углубилась в изучение бумаг и не заметила, как проработала до трех часов дня. Вспомнила, что не обедала. Решила позвать Левкина на обед в кафе через дорогу. Убрала бумаги в сейф, заперла сейф и стол, накинула длинный черный плащ, сидевший на ней изумительно, и через несколько минут уже открывала дверь кабинета, где работал Левкин. Нежный женский смех, разбавленный заливистым смехом Левкина, пригвоздил ее к порогу. Веселиться. У нее с утра одни неприятности, вернее, еще с вечера, а он веселится, и о ней не вспомнил даже, иначе сам бы позвал ее обедать. Она заработалась и время обеда пропустила, а он... — Обедать идем, лейтенант? С улыбкой вошла в кабинет Юля, решив все же войти, раз пришла. — А мы уже пообедали, товарищ капитан. — ответил Левкин фразой, которую она ожидала услышать. «Там сегодня суп-пюре из шампиньонов просто бомба! Рекомендую!» Он знал прекрасно, что она не ела супов, не терпела их. Тем более супов, превращенных в пюре. Да и он прежде их не очень жаловал, а тут рекомендует. «Ну-ну!» Юля сделала ему знак глазами выйти, а он сделал вид, что не понял, С улыбкой повернулся к стажерке, которую явно с м у щ а л а п и к а н т н о с ситуации, и продолжил что-то говорить. Но на его взгляд что-то забавное. На Юлин взгляд — полный бред. «Ладно, пока», — пробормотала она и закрыла за собой дверь, выходя в коридор. Добавила, едва слышно. «Ладно, засранец». «Ладно». «Простите?» — окликнул ее кто-то со спины. «Можно спросить?» Юлия глубоко вздохнула, выдохнула, чтобы не сорваться на человека, не отвечающим за ее скверное настроение. Повернулась на голос. Женщина, пожилая, опрятная, на ней были темные узкие брюки, черные ботинки, синяя утепленная мехом куртка с капюшоном, с тяжелой дорожной сумкой. Лицо бледное, расстроенное, глаза заплаканы. Коротко стриженные каштановые волосы тщательно зачесаны назад. что вы хотели. Юля не обязана была с ней говорить. Она обязана была перенаправить ее в дежурную часть со всеми ее вопросами. Но вдруг п р о н и к л а с ь к ней сочувствием из-за расстроенного вида и заплаканных глаз. Даже почему-то подумала, что женщина могла пострадать из-за вероломного любовника. Из-за неожиданного предательства вероломного любовника. Прямо как... Юля тряхнула головой и стиснула зубы. Думать о себе как о преданной, брошенной, категорически не хотелось. У нее с Левкиным были отношения без обязательств. И всех все устраивало. И если он увлекся новенькой, это его проблемы. Он же ведь дурачок не понимает, что молодая новенькая непременно потребует с него обязательств. Непременно. «Понимаете, у меня случилась беда», — проговорила женщина, перекладывая тяжелую дорожную сумку из руки в руку. «Мой муж, мой гражданский муж погиб. Его убили». По бледному лицу побежали слезы. Юля молчала. Она не знала, что надо говорить в таких случаях. Ее отдел не занимался убоями и нанесением тяжких телесных повреждений. Ей ни разу еще не приходилось сообщать родственникам жертв страшные вести, слава богу. Ни разу не приходилось их утешать. «Я была на опознании час назад. Простите». Женщина поставила возле ног сумку, вытащила из кармана куртки скомканный мокрый платок и принялась вытирать им лицо. И все время повторяла «Простите, простите меня». «Успокойтесь», — очнулась от с т о л б н и к а Юля. «Успокойтесь. Скажите, чем я могу вам помочь?» «Мне сказали, что дело об убийстве ведет лейтенант Левкин». «Ух ты!» — Юля подавила хищную улыбку. «Скажите, а при каких обстоятельствах убили вашего мужа?» «Ему пробили голову и бросили умирать возле мусорных баков». Губы женщины задергались, когда она выговаривала. — Сволочи! Ух ты! Это сожительница того самого лже-бомжа, о котором ей с утра толковал Левкин. — Да, я что-то слышала об этом. — Мне надо поговорить с этим лейтенантом Левкиным, — произнесла женщина, снова хватая с пола тяжелую сумку. — Вы не знаете, он сейчас у себя. — Вы пришли, чтобы сообщить что-то? Вам что-то известно? Юлия подошла ближе, подхватила женщину под руку. «Понимаете, следствию необходима любая информация, и если вы ею обладаете...» «Да, да, я понимаю», — закивала женщина, послушно ступая в ту сторону, куда ее увлекала Юля. «Мне кажется, я знаю, за что он пострадал, кое-что знаю». Они энергично шли по коридору, потом по лестнице. Женщина все время всхлипывала. Юля молчала. «Заходите». Юля быстро отперла свой кабинет, распахнула дверь. «Лейтенант Левкин сейчас занят, очень занят. Я готова заменить его. Готова выслушать вас. Заходите». Женщина вошла, присела на предложенный Юлий стул. Тяжелую сумку поставила на пол справа. «Итак, я вас слушаю. Простите, вы не представились?» «Галина Игнатьевна Витебская», — проговорила женщина, — озираясь по сторонам. «Капитан Юлия Васильевна Артамонова», представилась ю л я в ответ и выразительно глянула на дорожную сумку. «Вы не местная?» «Нет, я из Смоленска. Сюда приезжала работать. Сейчас контракт закончился, домой собиралась, вместе с Игорем. Да вот не случилось». Она громко вслипнула. «Понимаете, мы как-то так нашли друг друга. У нас срослось». С первой минуты понимания. «Игорь, он хороший был». «Давно вы были вместе?» «Полгода». Ее промокший насквозь платок снова скользнул по ее бледным щекам. «Жили где?» «Арендовали квартиру». Витебская назвала адрес и уточнила. «Я арендовала». «Игорь потом ко мне переехал. Он тоже был приезжим». «Чем он занимался?» Юля вытянула под столом ноги. Высокие каблуки, которые она надевала под длинный черный плащ, ее измучили. Ой, он никакой работы не боялся. Хватался за все, что подвернется, лишь бы платили хорошо. И на стройке подрабатывал, и в магазине грузчиком. Юля испытала разочарование. Зря она старалась. Кажется, сожитель Витебской совсем не тот, о котором рассказывал ей Левкин. Это просто совпадение. А в последнее время чуть ли не артистом работал. Артистом? Юля резко подалась вперед, наваливаясь грудью на стол. В каком смысле артистом? Я не знаю подробностей, совсем не знаю. Он просто рядился всегда в какое-то грязное тряпье, когда уходил. Говорил, что это реквизит, что так надо для работы. Адрес мне неизвестен. «Хорошо. Что было дальше?» «Работал он, работал и...» «А потом его неожиданно уволили и не заплатили. Он так нервничал, так сердился. Накануне не спал всю ночь, все ходил и ходил. Говорю, Игорь, не нервничай ты из-за денег, всех не заработаешь. Нам удалось скопить что-то. На первое время неплохие подъемные. Даже на скромный домик под Смоленском бы хватило». Галина Игнатьевна замолчала, опустив голову. Что было дальше? А он говорит, что не из-за денег так нервничает, а из-за того, что влип в скверную историю, что его обманывали с самого начала, что это никакой не розыгрыш, как сказали ему, а что-то ужасное. Он узнал и теперь не может принять решение. Принял. Юля рассматривала женщину с интересом, Какой надо быть дурой, чтобы не заподозрить странностей в работе сожителя? Что это за работа такая, когда нужно переодеваться в грязные рваные одежды? Артист. Видимо, видимо, принял. Оделся и ушел. Сказал, что ему надо кое-кому сообщить нечто. Витебская низко опустила голову, протяжно вздохнула. И уже не вернулся. А потом я узнала, что его нашли. «Убитым. Как узнали?» «Что?» Витебская вздрогнула. «Как вы узнали о его гибели? Из каких источников?» «Я...» Она вдруг прикусила губу, замолчала и принялась смотреть в сторону. «Послушайте, Галина Игнатьевна...» Юля, п о м о р щ и в ш и с ь поднялась. Ноги от каблуков ныли по-прежнему, но она настырно заходила по кабинету. «Вы пришли за помощью». Вы пришли к нам за тем, чтобы мы постарались найти убийцу вашего гражданского мужа. Так? Так. Она все так же сосредоточенно смотрела в сторону. А помогать нам не желаете? Вы ведь врете. Витебская сильно вздрогнула, а Юля поднажала. Вы врете, что ничего не знали о его делах. Врете, что не знали, куда он пошел накануне своей гибели». поэтому и не знаете, как еще половчее соврать мне о том, от кого узнали о его гибели. Я ведь могу проверить, разве нет? Да, простите, промямлила женщина. Все так. Я знала, что он работает актером. Сосед-актер, так он сам себя называл. Его подселяли к неугодным жильцам, чтобы те либо съехали, либо продали комнату. Считал, что ничего незаконного в этом нет. Он просто делает доброе дело, выселяя скандалистов. — Ага, — воскликнула Юля, вспоминая Лаврову. Та могла показаться кем угодно, но точно не скандалисткой. Так он считал до того времени, пока не узнал историю последнего адреса. Витебская вжала голову в плечи, зажмурилась. Он был так подавлен, когда узнал, он был просто, просто напуган. очень сильно напуган. И что же с историей последнего адреса не так? Оказалось, что комната, в которой его поселили, совсем не принадлежала несчастным людям, пострадавшему от наглой девушки-соседки. Оказалось, что комнатой владеет какой-то бизнесмен, и он сидит в тюрьме. Взгляд Витебской наполнился ужасом. Его бывшая жена куда-то исчезла, И с этого началась история продаж ее комнаты. Раз за разом, раз за разом. И еще Игорь говорил, что девица, которую он нервировал, бывшая жена человека, втянувшего его в эту историю. И человек этот бесследно исчез. Может, убили? И потом убили и его, Игоря. А я совершенно точно знаю, что в тот вечер он пошел навстречу с ней и не вернулся. и я знала, где его нужно искать. Я пошла туда утром. А там оцепление, полиция. Господи, это такой ужас! Он с ней встретился? Не знаю, но он очень боялся идти на эту встречу, и поэтому оставил мне вот это. Витебская порылась в другом кармане куртки и достала оттуда мобильник древней модели. Это не просто телефон. Это кладезь информации, да. Так Игорь говорил. Он сказал, что если с ним что-то случится, достаточно передать этот телефон куда следует. Там переписка. Юля чувствовала, как по спине скользят капли пота. Может, от жары. Она так и не сняла плаща, а может, от азарта. Как же ей повезло перехватить эту тетку в коридоре. Это фарт высшей пробы. Пусть катится Левкин со своей новой симпатией куда подальше. Она перехватила инициативу. Она добьется повышения в должности любой ценой. Нет, сообщений там нет. Там только номера телефонов. Но Игорь сказал, что по этим номерам можно отследить все. Он сказал, что те, кому надо, во всем разберутся. Вот возьмите, он мне не нужен. в е т е б с к а я положила телефон на Юлин стол, обернулась на нее, застывшую за ее спиной. «Что же мне теперь делать, товарищ капитан?» «Вам». Ей хватило чуть меньше минуты, чтобы все придумать. «Вам необходимо срочно уехать куда-нибудь, скрыться, спрятаться. Есть где?» «Думаю, да». После некоторого раздумья кивнула Витебская. «Отлично. Вам нельзя оставаться в городе». «Это может быть очень опасно для вас. Если убийца узнает, что у вас есть против него улики, то... то ваша жизнь ничего не будет стоить. Вам надо сбежать. Мы сейчас с вами обменяемся номерами телефонов, будем постоянно на связи. Сейчас выйдите от меня и прямиком на вокзал». «А как же Игорь?» жалобно глянула на нее Витебская, поднявшись со стула. «Кто же его похоронит? У него же никого нет, и я собиралась». «Ни в коем случае, вы что?» Юля бешено округлила глаза. «Вас вычислят и убьют следом за ним». «Вам нельзя светиться, а о нем позаботятся коммунальные службы. Когда-нибудь потом разыщите место и поставите памятник. Все, разговор окончен. Давайте ваш номер телефона». Она успокоилась, лишь когда проводила Витебскую до выхода из управления. Не рядом шла, нет, сзади. Наблюдала за ее перемещениями. Та ушла к стоянке такси, потом доехала до вокзала. И позвонила ей уже из поезда, через пару часов доложив, куда путь держит. «Связь через неделю, буду ждать звонка», — соврала ей Юля. Витебская ей была больше не нужна. Все, что она знала, она выложила, вместе с уликой, которую Юля собиралась скрыть от Левкина. Пока она сама не вытянет из этого телефона все, что ей необходимо для собственного расследования, Левкин о телефоне не узнает. «Пусть себе хихикает со стажеркой. Пусть!»